Глава 7. Из записной книжки Билли Эббота. 1971 год. Снова сел за пишущую машинку. Дурные привычки исчезают с трудом. Кроме того, здесь после обеда соблюдают сиесту, а я никак не привыкну спать днем, и поскольку общаться не с кем, почему бы не поговорить с самим собой? Во всяком случае, нет никаких оснований полагать, что полиция Франко заинтересуется писаниной американского теннисиста, работающего тренером в этом логове богачей на берегу Синего моря. В Бельгии все было иначе. После Брюсселя климат в Южной Испании кажется райским, и остается только удивляться, почему люди, имеющие возможность выбирать, продолжают жить к северу от Луары. Приехал сюда в крохотном открытом Пежо, купленном в Париже за сходную цену у торговца подержанными машинами. Как только я пересек Пиренея, то сразу почувствовал какую-то особую радость, будто все эти деревушки, поля и реки я встречал где-то в другой жизни. И теперь, после долгого путешествия, возвращаюсь домой. Если я молчу, то вполне могу сойти за испанца Не могло ли случиться так, что члены семейства Эббот оказались темноволосыми в результате греха, совершенного страстными андалузцами в те времена, когда непобедимая армада потерпела кораблекрушение у берегов Англии и Шотландии? «Отель, в котором я живу, выстроен совсем недавно, и пройдет еще лет десять, прежде чем ветер и приливы начнут его разрушать». У меня удобный, просторный номер с видом на лужайки для гольфа и моря. Помимо начинающих и разных увольней, которым я даю уроки, здесь есть и сильные игроки. И с ними часок-другой можно ежедневно постукать по мячу. Я человек нетребовательный, с простыми вкусами. Испанцы — люди красивые, приятные и вежливые. Резкий контраст после американской армии. Многие приехали сюда просто отдохнуть и стремятся показать себя с наилучшей стороны, пока меня ни разу не оскорбили и не вызвали на дуэль, и не заставили смотреть бой быков или принять участие в свержении существующего строя, стараюсь соблюдать максимальную корректность с дамами». Их мужья или любовники держатся в стороне, но с большим подозрением относятся к молодому американскому спортсмену, проводящему в полуголом виде по крайней мере час в день с их спутницами. Во время уроков они с мрачным видом внезапно появляются возле корта. Я вовсе не хочу, чтобы меня с позором выставили из города, обвинив в том, что я бесчестил жену или любовницу какого-нибудь испанского джентльмена. В мои намерения не входит попадать в неприятную историю. После Моники радости холостяцкой жизни особенно приятны. Не люблю сумятиться как в постели, так и вне ее. Я отлично загорел, нахожусь в прекрасной форме, платят мне хорошо и на чаевые не скупятся. У меня накапливается порядочная сумма, наверное, впервые в жизни. Здесь чуть не каждый вечер устраиваются вечеринки и меня почти всегда приглашают, по-видимому, как недавно приехавшего. Я стараюсь не пить слишком много и не разговаривать с одной дамой более 15 минут. Теперь я уже настолько освоил испанский, что понимаю большую часть ожесточенных политических споров. Здесь частенько говорят об угрозе кровопролития экспроприации, коммунизме и о будущем Испании после смерти старика. Я держу язык за зубами. Благословляю судьбу, что поселился, пусть ненадолго, в прекрасной стране, которая так соответствует моему темпераменту. Высказываю свое мнение лишь по наиболее животрепещущим вопросам, например, как держать ракетку при подаче. Еще раз приходится сомневаться в правоте отца, предостерегавшего, что я происхожу из невезучей семьи. Мать написала мне несколько писем. Как и раньше, адрес она узнала от отца, которому я пишу в тщеславном убеждении, что только мои письма удерживают его в этом мире и не дают броситься в озеро Мичиган. Письма матери стали значительно мягче. Она, по-видимому, думает, что я не остался в армии только по ее просьбе, и это представляется ей признаком наступления долгожданной зрелости. Теперь она подписывается «любящая тебя мама». В течение многих лет она подписывалась просто «Мама», тем самым выражая свое отвращение ко мне. Я ответил ей взаимностью и закончил свое письмо словами «Любящий тебя, Билли». Она пишет, что ей нравится заниматься режиссурой. Это меня вовсе не удивляет, она всегда стремилась командовать окружающими. С восторгом рассказывает об актерских способностях моего двоюродного брата Уэсли, Это одна из профессий, о которой мне следовало бы подумать раньше, поскольку я не хуже любого другого могу быть и лживым, и искренним, но теперь слишком поздно. Мать пишет, что Уэсли хочет меня навестить. Что мне сказать ему при встрече? Добро пожаловать, братец-страдалец. Господи! Через два дня после предыдущей записи здесь появилась Моника в сопровождении немолодого немецкого бизнесмена – Занимающегося продажей замороженных продуктов У нее сейчас период процветания Вся в дорогих тряпках, хорошо причесана Делает вид, что мы незнакомы Но, вероятно, это затишье перед бурей Все время думаю о том, что надо бежать Проиграл несколько партий человеку, у которого выигрывал шесть дней подряд На традиционной вечеринке в павильоне Нью-Йоркской студии По окончании последнего дня съемок фредди кан оператор подняв руку гретхен дирижировал здравицей и в ее честь актеры работники студии и приглашенные друзья пели громко и от души гретхен хотелось и смеяться и плакать и декоэн ради этого случая сделавшая прическу не скрывала слез кан преподнес гретхен в подарок от актеров часы на приобретение которых уэсли дал 50 долларов и попросил гретхен сказать несколько слов «Спасибо! Большое всем спасибо!» — начала гретхен чуть дрожащим голосом. «Вы все работали превосходно, и я хочу поблагодарить каждого из вас в отдельности и всех вместе за то, что вы так помогли мне в моей первой попытке стать режиссером. Правда, в Голливуде говорят, покажите мне счастливую группу, и я покажу вам отвратительную картину». Раздался смех и выкрики. «Это не про нас!» гретхен подняла руку, требуя тишины. «Для всех вас работа закончена. Надеюсь, что впереди вас ждут более интересные и более значительные картины, что ваши промахи будут забыты, а взлеты останутся в памяти навсегда или, по крайней мере, до того дня, когда Академия искусств будет присуждать вам награды. Но для некоторых из нас, для тех, кто занимается монтажом и озвучиванием, для композитора и музыкантов, а также для мистера Коэна, Которому предстоит незавидная работа По продаже картины в прокат Все, по сути дела, еще только начинается Пожелайте нам успеха Потому что впереди у нас месяцы работы И от того, что мы сделаем, зависит Ждет нас успех или провал Она говорила скромно Но Уэсли, который стоял неподалеку Видел в ее глазах торжествующий блеск «Ида, — сказала она, — «Перестань плакать! Это еще не похороны!» Ида всхлипнула. Кто-то подал Гретхен стакан с виски, и она подняла его. «За всех нас! От самых старых до...» — она повернулась к Уэсли. «До самых молодых!» Уэсли, также державший в руке стакан с виски, к которому он пока еще не притронулся, поднял его вместе со всеми. Он не улыбался, и на лице его не было восторженного выражения. Он только что видел, как Фрэнсис Миллер и ее муж чокнулись и поцеловались. После того вечера в баре Порт-Филиппа Уэсли и Фрэнсис помирились, и она снова приходила к нему в гостиницу, а он несколько раз ночевал в ее нью-йоркской квартире, когда они приступали к павильонным съемкам. Но три дня назад из Калифорнии приехал ее муж. Блондин со спортивной фигурой, довольно красивый, хотя и на стандартный голливудский манер – Когда Уэсли увидел, какими взглядами обменялись Фрэнсис и ее муж, и как они нежно поцеловались, он пожалел, что пришел на эту вечеринку. Эллис тоже была здесь, хотя сейчас он не мог ее разглядеть в тени декораций. Как всегда, она старалась не привлекать к себе внимания. После того, как он несколько ночей не появлялся в квартире, она держалась довольно странно и говорила с ним свысока и довольно официально. Когда он сказал ей о вечеринке, Она ответила, что ей очень бы хотелось пойти. Она никогда не бывала на вечеринках в павильоне киностудии. Он пригласил Элис, желая сделать ей приятное. Но это далось ему непросто. Наверное, с возрастом, думал он, стараясь не глядеть в сторону Фрэнсиса и ее мужа, научишься вести себя в подобных ситуациях. Уэсли сделал большой глоток виски с содовой, вспомнив при этом что последний раз виски в баре «Розовая дверь» в Канне. Вкус виски был приятным, и он сделал еще глоток. гретхен ходила по площадке, кому-то пожимала руки, кого-то целовала в щеку, у многих женщин в глазах стояли слезы. Никто не уходил, словно всем хотелось подольше сохранить отношения, установившиеся за время совместной работы. Уэсли слышал, как пожилая характерная актриса сказала Гретхан, «Благослови вас, Бог, дорогая! Лучше, чем было, уже не будет!» Уэсли удивился, что такое привычное для актера дело, как совместное создание фильма, вызывает столько эмоций. Он с удовольствием принимал участие в съемках, но ему было безразлично, увидит он снова кого-нибудь из группы, помимо Фрэнсиса Гретхэн, или нет. Может быть, несмотря на слова гретхен он все-таки не родился актером? «Уэсли Джордан, я буду без тебя скучать», — сказала гретхен подойдя к нему и поцеловала его в щеку. Уэсли видел, что она говорит искренне. «Вы очень хорошо говорили. Спасибо тебе, милый», — поблагодарила она, продолжая оглядываться по сторонам, словно кого-то разыскивая. «Уэсли, а Рудольф не говорил тебе, что он опоздает или вообще не придет?» «Нет, не говорил». В последние дни съемок дядя Рудольф сказал ему только, что, по словам антипского адвоката, он может вернуться во Францию. Но билета Уэсли пока еще не купил. Хоть он и не признавался себе в этом, но уехать из Америки был не готов. Слишком многое оставалось здесь нерешенным. «Он сегодня снова собирался в Коннектикут с мистером Данелли», сказала Гретхен, продолжая смотреть поверх голов. «Но обещал вернуться к пяти часам», «Сейчас уже больше семи, это на него не похоже. Я сейчас не могу отсюда уйти, так что будь добр, позвони ему в отеле узнай, не просил ли он что-нибудь передать». «Сейчас позвоню», — сказал Уэсли и направился к телефону-автомату за съемочной площадкой. Дядя постоянно держал номер в гостинице «Алгонкин» и ночевал там, когда ему случалось задержаться в Нью-Йорке. Уэсли пришлось подождать. По телефону, хихикая, разговаривала Фрэнсис. Он отошел в сторону, чтобы не слышать, о чем она говорит. Однако она не спешила уходить, и то и дело опускала в автомат десятицентовые монеты. Он взял с собой стакан с виски, и к тому времени, когда Фрэнсис закончила разговор, выпил все без остатка. Возбужденный звуком ее голоса, он упрямо твердил «Больше никогда в жизни, хотя...» Понимал, что лжет. Хихикнув напоследок, Фрэнсис повесила трубку и направилась к двери в павильон, возле которой стоял Уэсли. а, -а, -а сказала она снова, хихикнув. «Чудо, мальчик в полной готовности!» «Просто мне надо позвонить, но сначала...» Внезапно он схватил ее и поцеловал в губы. Наконец-то научился кое-чему у актеров, например, как проявлять страсть в присутствии мужей. Ее голос был несколько хриплым от выпитого. «Когда мы увидимся?» если не выпускал ее рук, как будто надеялся удержать силой. «Кто знает, — насмешливо сказал Фрэнсис, — может, никогда, а может, когда подрастешь. Ты же не всерьез так думаешь? Никто не знает, что я думаю на самом деле, а я тем более. Я хочу дать тебе один хороший совет». — Мы неплохо повеселились, а теперь ты об этом забудь. Дверь из павильона распахнулась, и они увидели мужа Фрэнсис. — Пусти ее! Уэсли разжал руки и немного отступил. — Мне известно, чем вы до сих пор занимались, шлюха! — Джек, успокойся, пожалуйста, — тщательно выговаривая слова, сказала Фрэнсис. Муж дал ей пощечину. — А что касается тебя, ублюдок, — сказал он Уэсли. «Если я еще раз увижу, что ты ошиваешься около моей жены, то сверну тебе шею». «Супермен!» — с издевкой сказала Фрэнсис. Она даже не поднесла руку к щеке, словно муж до нее и не дотрагивался. «Всюду и везде, кроме постели». Он глубоко вздохнул и снова ударил ее по щеке еще сильнее. Однако Фрэнсис и на этот раз не приложила руку к щеке. «Ты такая же свинья, как и твои шпионы!» Муж схватил ее за руку. «Сейчас ты пойдешь со мной и будешь улыбаться, потому что твой муж, которого задержали дела на западном побережье, сумел вырваться в Нью-Йорк, чтобы провести с тобой уикенд». «Как тебе будет угодно, свинья», — ответила Фрэнсис. Она взяла его под руку и, не взглянув на Уэсли, пошла с мужем обратно в павильон, где теперь играла музыка и танцевали пары. Уэсли стоял неподвижно, лицо у него подергивалось. Затем он с силой сжал пустой пластиковый стаканчик и швырнул его в стену. Так он стоял минуты две, пока не почувствовал, что теперь уже не бросится за ними вслед и не вцепится этому человеку в горло. Убедившись, что голос у него не дрожит, он позвонил в гостиницу, и телефонистка на коммутаторе сказала ему, что мистер Джордах ничего не просил передать. Уэсли еще немного постоял у телефона, потом вернулся в павильон, нашел тетку и передал ей слова телефонистки После этого он подошел к бару, заказал виски, залпом выпил, заказал еще порцию и тут почувствовал на плече чью-то руку. Он повернулся и увидел рядом с собой Элис. На ее лице было то самое высокомерное выражение профессиональной медсестры, которого он уже начал побаиваться. «Мне кажется, — спокойно сказала Элис, — было бы неплохо привести себя в порядок. У тебя все лицо в губной помаде». «Спасибо», — ответил он деревянным голосом, вынимая носовой платок и вытер им губы и щеки. «Так лучше?» «Намного. Ну, мне пора. Я убедилась, что у киноактеров вечеринки самые обыкновенные, Хоть о них и рассказывают, бог знает что. «Спокойной ночи», — сказал Уэсли. Ему хотелось попросить у нее прощения. Хотелось, чтобы ее глаза перестали быть холодными и чужими, но он не знал ни как это выразить словами, ни за что она должна его простить. «Ну, пока. Попозже увидимся». «Может быть». «Боже мой», — подумал он, — «что я наделал? Пора убираться из Нью-Йорка». Он снова повернулся к стойке и заказал еще виски. Когда он брал у бармена стакан, к нему подошел Рудольф. — Хорошо проводите время, мистер Джордан. — Чудесно. гретхен вас ищет. Она беспокоится. Даже просила меня позвонить в отель. — Меня задержали. Пойду поищу ее. А потом мне надо с тобой поговорить. Ты где будешь? — Здесь. Рудольф нахмурился. — Не спеши, мальчик, — сказал он. «В Нью-Йорке бутылку виски найдешь и завтра утром, если постараешься». Он дружески похлопал Уэсли по плечу и пошел разыскивать Гретхан. Рудольф увидел ее на другой стороне площадки, где танцевали пары. гретхен разговаривала со сценаристом Ричардом Сенфордом. Рудольф мысленно отметил, что Сенфорд не пожелал отказаться от неизменной куртки и шерстяной рубашки с открытым воротом, даже по случаю окончания съемок своего первого фильма. «Больше всего меня беспокоит, — серьезно говорил Сэнфорд, — то, что в материале, который я пока видел, у героини мало крупных планов, а средним планам не хватает выразительности, а... «Дорогой Ричард, — сказал Гретхен, — «Боюсь, что, подобно большинству сценаристов, вы увлеклись прелестями актрисы и не обращаете внимания на ее способности». Сэнфорд покраснел. «Это вы бросьте», — пробормотал он. «Я с ней почти не разговаривал. Зато она с вами разговаривала», — сказал гретхен «А когда имеешь дело с такой молодой особой, этого более чем достаточно. Я очень сочувствую, что из-за других дел ей было не до вас». — Вы меня недооцениваете, — обиделся Сэнфорд. — Эта проблема занимает людей искусства более пяти тысяч лет. Вы еще к ней привыкнете. — У нас с вами дружеские отношения не сложились. Вас просто раздражает то, что я мужчина. Я с самого начала это чувствовал. — Во-первых, это не относится к делу, а во-вторых, абсолютная чушь. И если вы сами этого не знаете, то разрешите сказать вам, молодой человек, что в основе искусства лежат недружеские отношения. Вы просто злобная стареющая женщина». Копившееся месяцами возмущения прорвалось в его голосе. «Чего вам не хватает, так это хорошего мужика, но не находится достаточно вежливого человека, чтобы прийти вам на помощь?» гретхен потерла глаза, прежде чем ответить. «Вы талантливый, но неприятный молодой человек. С возрастом вы станете менее неприятным и, вероятно, менее талантливым». «Зачем вы меня оскорбляете?» «В нашей профессии, — сказала Гретхан, — оскорбления не имеют значения. Вы меня раздражаете, и я, наверное, вас тоже. Впрочем, и это не имеет значения. Но, дорогой Ричард, она чуть коснулась его щеки, одновременно и ласково и угрожающе. Я обещаю служить вам исправно. Большего не просите. Я обещаю столько крупных планов и чувств, сколько может выдержать зритель. С нашей героиней проблема не в том, что ее на экране будет слишком мало, а в том, чтобы не было слишком много. У вас на все готов ответ. Мне ни разу не удалось вас переспорить. Кинцелла предупреждал меня. А как поживает наш дорогой Эванс? Спросил Гретхен. Неплохо. Сэнфорд смущенно переступил с ноги на ногу. «Он предложил мне написать сценарий для его новой картины». «Значит, вы на пути в Голливуд?» «В общем, да». «Очень рада за вас обоих. Вы, безусловно, будете довольны друг другом. А сейчас, извините, мне надо поговорить с братом». сенфорд безнадежно покачал головой. Когда она добралась до Рудольфа, тот посмеивался. «Над чем это ты?» — Я видел, какое выражение лица было у этого молодого человека, когда ты от него отошла. гретхен скорчила гримасу. — Мы занимались делом, требующим наибольшего напряжения творческих сил. Старались как можно больше оскорбить друг друга. Одна картина, и он считает себя уже главным редактором. Кайе Дю Синема. Сноска. Французский журнал, посвященный проблемам киноискусства. «Погибшая душа». Но не велика трагедия. Америка полна талантов, способных создать всего одну единственную вещь. А где ты был все это время? Я беспокоилась. У нас неприятности в Коннектикуте. Данелли готов кусать себе локти. Похоже, наш проект рухнет. Почему? Что произошло? Какое-то паршивое общество по охране окружающей среды возбудило против нас дело. Требует прекращения строительства. Мы целый день просидели с адвокатами. А я думала что все в порядке. Я тоже так думал до вчерашнего дня. Мы-то покупали заброшенный фермерский участок. А теперь нам говорят, что это, видите ли, драгоценная заповедная земля, где полно редких птиц, чудесных оленей, прелестных змей. А за последние годы замечены даже три рыси. И вместо благодетелей стареющего человечества мы оказались городскими хапугами намеренно загрязняющими чистый воздух суверенного штата Коннектикут. И к тому же врагами рысей. Он насмешливо покачал головой. «А что говорят адвокаты?» «Что если в конечном счете мы и выиграем, то на это уйдут годы. Да чуть не плакал от досады, когда понял, сколько времени наши деньги будут заморожены». «А где он?» «Я уложил его. Он мертвецкий пьян. Завтра у него настроение будет еще хуже». «Да, вот еще что. Вчера мне звонил из Калифорнии один знакомый агент по фамилии Боуэн». «Я тоже его знаю», — сказал Гретхен. «У него солидная контора. Он говорит, что до них дошли слухи об Уэсли и что он может устроить ему выгодный контракт. Если Уэсли собирается продолжать актерскую карьеру, то ему непременно нужен агент, а Боуэн ничуть не хуже других. Я хочу поговорить с Уэсли». Последний раз, когда я его видел, он, весь перемазанный губной помадой, атаковал бар. «Я его тоже там видел. Постараюсь дать ему мудрый дядюшкин совет». Рудольф наклонился и поцеловал Гретхен в щеку. «Поздравляю тебя. Ты отлично поработала. И так считает не только твой брат». Он снова направился к бару. Но Уэсли там уже не было. Бармен сказал, что он ушел пять минут назад. Когда появился Уэсли, Элис сидела в гостиной и читала. По дороге домой он заглянул еще в два бара, где было так темно, что никто не спросил, сколько ему лет. Возвращение домой пешком оказалось делом непростым. Тротуар почему-то все время ускользал из-под ног, а при переходе улиц страшно мешали обочины. «Добрый вечер!» — мрачно приветствовал он Элис. «Добрый вечер!» — бросила она, не поднимая глаз от книги. Он заметил, что на кушетке не постелено, как обычно. У него было странное чувство, будто он видит перед собой не элис а ее отражение в покрытой рябью воде. Пытаясь сесть, он не рассчитал расстояние и чуть не упал, а затем уставился на элис которая по-прежнему расплывалась у него перед глазами. — Из меня не выйдет ничего путного. Ты напрасно тратишь на меня время. Во-первых, ты пьян. «А во-вторых, я на тебя времени трачу». «Завтра», — сказал он, и звук собственного голоса показался ему далеким и странным. «Я отдам тебе весь долг до последнего цента и у... у... уеду отсюда». «Хоть и минуту», — сказала Элис, по-прежнему глядя в книгу. «Я уверен, что тебе не нетрудно будет найти другое место для ночлега, а о деньгах говорить не надо». «Ты мне ничего не должен. Все, что я для тебя делала, я делала не ради денег». Он смотрел на нее, с трудом удерживая ее в фокусе. «А ты не будешь возражать, если я скажу спасибо?» «Я возражаю против всего, чтобы ты не сказал», — бросила она. «Голливудский подонок». «Я никогда не был в Голливуде, даже в Калифорнии не был», — сказал он глупо. «Путаешься с проститутками». Она швырнула книгу на пол. — И зачем я читаю эту проклятую книгу? — Я думал, ты мне, ну, как сестра. — Я тебе не сестра. Уэсли подыскивал слова, но мысли и язык его не слушались. — Ты говорил, что я умираю. В твоей книге ты хочешь, чтобы я был благородным и умер? Ты хочешь от меня слишком многого? — О, господи! Она обхватила его голову и прижала к себе. — Прости меня. Я не хочу, чтобы ты умирал, Уэсли, честное слово. — Все хотят от меня чего-то такого, чего я не могу дать, — сказал Уэсли. — Я не знаю, где я. Ищи меня завтра в столе находок. — Прошу тебя, Уэсли, не говори так. — Ты как-то сказал, что крадешь частицу моей души. Я слушаю, как ты стучишь по ночам на машинке и говорю себе, вот, уходит еще одна частица. Ну, пожалуйста, милый. Она еще крепче прижала его голову к себе, чтобы он больше ничего не смог сказать. Ты меня убиваешь такими словами? Все только и делают, что меня стыдят. Через что я прошел сегодня? А теперь ты... Эн... Не оправдал твоих надежд, Я это знаю, о но... Шшш, маленький мой. — Я люблю тебя, — сказал он. Она притянула его к себе и вдруг неожиданно засмеялась. — Сколько же времени тебе понадобилось, чтобы об этом сказать? Она опустилась перед ним на колени и нежно его поцеловала. — Скажи еще раз. — Я тебя люблю. — У тебя ужасный вид и чувствую себя ужасно, а второй раз в жизни напевелся. Прости, пожалуйста, меня сейчас вырвет!» Он с трудом встал и, не твердо держась на ногах, двинулся в туалет. Его вырвало, однако легче ему не стало. Он медленно разделся, долго чистил зубы, а затем принял холодный душ. Вытираясь, он почувствовал себя немного лучше, хотя голова поворачивалась с трудом а в желудке было такое ощущение, будто он наглотался гвоздей. Уэсли надел халат, который купила ему Элис, и с мокрой головой направился обратно в гостиную, держась рукой за стену. Гостиная была пуста, и на кушетке все еще не было постелена. «Я здесь», — раздался из спальни голос Элис. «Сегодня тебе не придется спать на кушетке». Он побрел в спальню. Там горела лишь одна маленькая лампочка — и царил полумрак. Но Элис, лежавшая под одеялом на широкой кровати, все так же колыхалась и покрывалась рябью. «Иди сюда, под одеяло!» Не снимая халата, он стал ложиться. «Сними эту противную тряпку!» «Выключи свет!» Одна только мысль, что Элис Ларкин, эта застенчивая девушка, увидит его голым, привела его в трепет. Она засмеялась и потушила свет.